Глава 10 Всю неделю Эндрю ходил взбешенный, своим провалом, охваченный горьким унынием. В воскресенье утром, когда они еще лежали в постели, воскресенье для них было днем долгого и мирного отдыха, его вдруг прорвало. «Дело не в деньгах, Крис. Дело в принципе. Мысль об этом сводит меня с ума. Почему я не могу примириться с этим?» «Почему я не люблю Луи Лина? Вернее, почему он мне то нравится, то я его ненавижу? Скажи мне честно, Крис, почему я не могу перед ним преклоняться? Завидую ему, что ли? В чем тут дело?» Ответ Кристин поразил его в самое сердце. «Да, мне думается, завидуешь». «Что?» — Не кричи так, мой друг, у меня лопнут барабанные перепонки. Ты ведь просил меня честно высказать свое мнение. Так вот, ты завидуешь Луэлину, ужасно завидуешь. Почему бы и нет? Я вовсе не жажду иметь мужа святого. Не доставала еще, чтобы ты ходил в венце. У меня и без того есть что чистить в этом доме. — Продолжай, не стесняйся! — закричал Эндрю. Выложи мне все мои недостатки, раз уж ты начала. П Подозрителен, завистлив. Уж кому же знать меня, если не тебе? Да, еще один грех. Я слишком молод, не так ли? Восьмидесятилетний Урхарт уже поставил мне это на вид. Пауза. Эндрю ожидал, что Кристин будет продолжать спор, но, не дождавшись, спросил раздраженно. «А почему мне, собственно, завидовать Луилину?» «Потому что он такой мастер своего дела, так много знает. Ну и больше всего потому, что у него столько всяких высоких званий. В то время как я только ничтожный бакалавр медицины Шотландского университета. О, Господи, теперь я знаю твои истинное мнение обо мне!» Он в гневе соскочил с постели и, как был, в пижаме принялся ходить по спальне. «Да какое значение имеют эти почетные звания и степени? Чистейшая мишура! Важен метод способности к клинической работе. Я не верю во всю эту чепуху, которую нам подносят в учебниках. Я верю только в то, что слышу с помощью моего стетоскопа. А это очень много, имей в виду, если ты этого не знал. Мои наблюдения над больными углекопами начинают открывать мне важные вещи». Может быть, в один прекрасный день я очень вас удивлю, миледи. Черт возьми, не дурное положение вещей, когда человек просыпается в одно воскресное утро, и его жена ему заявляет, что он невежда. Сидя в постели, Кристин достала свои принадлежности для маникюра и принялась полировать ногти, ожидая, когда Эндрю закончит. Ничего подобного я не говорила, Эндрю. Ее спокойный тон еще больше разозлил Эндрю. Просто ты, мой друг, не желаешь всю жизнь оставаться в ассистентах. Ты хочешь, чтобы люди тебя слушали, обратили внимание на твою работу, твои идеи. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Будь у тебя какая-нибудь действительно солидная ученая степень, доктора медицины или, ну, хотя бы члена Королевского терапевтического общества, это создало бы тебе положение. «Члена Королевского терапевтического общества», — повторил он машинально. «Так вот, что самостоятельно придумала эта маленькая женщина. Недурно после практики в шахтерском поселке», — он говорил с убийственной иронией. «Как ты не понимаешь, что это звание дается только венценосцам Европы?» Он хлопнул дверью и ушел в ванную бриться. Но через пять минут опять появился в спальне с покаянным и взволнованным видом. Подбородок был выбрит только наполовину, другая половина намылена. — Так ты думаешь, что я мог бы этого добиться, Крис? — Ты совершенно права. Не хватает только нескольких новых званий на дощечке с моей фамилией и наше дело в шляпе. На экзамен на членство в Королевском терапевтическом обществе самый Трудный из всех экзаменов на медицинскую степень. Это... это просто убийственная штука. И все же... Я думаю... Погоди, я разыщу все подробности в справочнике. Он помчался вниз за медицинским справочником. Когда он воротился, лицо его выражало сильное разочарование. Безнадежное дело. Пробручал он огорченно. Придется на него махнуть рукой... Я тебе говорил, что это немыслимый экзамен. Предварительно дается письменная работа на иностранных языках. На четырех языках. Латинском, французском, греческом и немецком. И два из них обязательны. А я языков не знаю. Мне знакома только кухонная латынь. «Мисца, альба, мид, тедецем». Что касается французского... Кристин не отвечала. Наступило молчание. Эндрю стоял у окна, мрачно глядя на пустынную дорогу. Наконец он обернулся, хмурый, взволнованный, не в силах расстаться с заманчивой мыслью. Черт возьми, Крис, а почему бы мне не изучить эти языки для экзамена? Маникюрные ножницы и пилочки полетели на пол. Кристин вскочила с постели и стиснула мужа в объятиях. — Вот этого я и ждала от тебя, милый. Вот теперь и заговорил настоящий Эндрю. Я... я, пожалуй, могла бы тебе помочь, не забывая, что твоя старушка — отставная учительница. Они весь день возбужденно строили планы. Тролоп Чехов и Достоевский были перетащены в запасную спальню, а гостиная очищена для предстоящих занятий и в этот же вечер Кристин приступила к обучению мужа. То же самое было и на другой, и на третий день. Порой Эндрю это представлялось в высшей степени комичным. Он, казалось, слышал издалека насмешливый хохот богов. Сидя за столом, подлежены в глухом уэльском городке шахтеров, бормоча за ней «капут капитис» или «мадам Этиль посибель кю», продираясь сквозь гущу склонений неправильных глаголов и читая вслух тацита и какую-то патриотическую христоматию про патриот копанную ими он иногда вдруг болезненно вздрагивал и откидывался на стуле при мысли что если бы Луилин мог нас увидеть сейчас кто-то -то посмеялся бы а ведь это еще только начало еще предстоят все медицинские предметы К концу второго месяца в Вейлвью стали периодически пребывать целые пачки книг из лондонского отделения Интернациональной медицинской библиотеки. Эндрю начал с того, на чем остановился, выйдя из колледжа. Очень скоро он обнаружил, что слишком многому не доучился. Он был ошеломлен открытием, как далеко за это время ушла вперед биохимия в ее применении к терапии. Он узнавал о существовании почечных порогов, мочевины крови, об основном обмене веществ, об ошибочности пробы на белок. И когда обрушился этот краеугольный камень его студенческих лет, он простонал вслух. — Крис, я ничего не знаю. Это меня убивает. Практика отнимала весь день. Для занятия оставались лишь долгие ночи. Подбадривая себя черным кофе и мокрым полотенцем на голове, Эндрю упорно трудился, читая до рассвета. Когда же, наконец, измученный валился на постель, он часто не мог заснуть, а порою снув, просыпался весь в поту от ночного кошмара, и голова его пылала, как в огне от формул, научных терминов и какой-то идиотской мешанины французских слов, которые давались ему с трудом. Он слишком много курил, терял весь и осунулся. А Кристин была с ним неизменно, безмолвно, не мешая ему говорить, чертить диаграммы, объяснять словами, от которых язык сломаешь поразительные, необычайные, увлекательные, интересные избирательные функции почечных канальцев. Она не мешала ему кричать, жестикулировать, а когда нервы у него развентились, то и осыпать ее оскорблениями. К 11 часам, когда она приносила ему свежий кофе, у него появлялась потребность ворчать. «Почему ты не можешь оставить меня в покое? Для чего мне это пойло? Кофеин — дряной наркотик. Ты знаешь, что я себя убиваю, не так ли? И все это ради тебя. А ты настойчиво, ты как тюремщица, входишь и выходишь, принося заключенному похлебку. Никогда я не получу этого проклятого звания». Сотни людей пытаются его получить, работая в Вест-Энде Лондона, в больших клиниках. А я являюсь из Эберло. Истерический смех. От милейшего общества медицинской помощи. О, боже, я так устал и уверен, что меня сегодня ночью вызовут народы на Сифенроу. Сифонроу. Кристин была более стойким борцом, чем он. Она отличалась душевной уравновешенностью, которая помогала им обоим переносить любой кризис. Она тоже была вспыльчива, но умела сдерживаться. Она вела себя самоотверженно. Отказывалась от всех приглашений вонов, перестала посещать концерты в зале общества трезвости. Как бы плохо они не спали, она неизменно вставала рано, одевалась аккуратно, И завтрак у нее поспевал как раз к тому времени, когда Эндрю сходил вниз, волоча ноги небритые с первой утренней сигаретой в зубах. Так прошло полгода. И вдруг неожиданно тетка Кристин, жившая в Бридлингтоне, заболела. Кристин получила от нее письмо с просьбой приехать. Показывая это письмо мужу, она сразу же объявила, что не может его оставить. Но Эндрю, угрюмо согнувшись над своей ветчиной, пробормотал. «Я хочу, чтобы ты поехала, Крис. Я буду заниматься лучше без тебя. В последнее время мы начали действовать друг другу на нервы. Ты мне извини, но это будет самое лучшее». И в конце недели Кристин неохотно уехала. Мне прошло и суток с ее отъезда, как Эндрю понял свою ошибку — Без нее жизнь стала мучением. Дженни, несмотря на то, что делала все по подробно разработанной Кристин инструкции, постоянно его раздражала. Но настоящей причиной этого раздражения была не стрепня Дженни, не остывший кофе, плохо засланная постель. Причиной было отсутствие Кристин. Сознание, что ее нет в доме, невозможность кликнуть ее, тоска по ней. Он ловил себя на том, что теряет напрасно целые часы, тупо глядя в книгу и думая о жене. Через две недели она известила его телеграммой, что возвращается. Эндрю бросил занятия и стал готовиться к ее приезду. Все казалось ему недостаточно хорошо, недостаточно нарядно для того, чтобы отметить их встречу. До времени у него оставалось немного, но он быстро все обдумал и поспешил в город за покупками прежде всего купил букет роз. В рыбной лавке Кендрика ему посчастливилось найти свежего омара, только этим утром пойманного. Он поторопился купить его, боясь как бы миссис Вон, для которой Кендрик в первую очередь оставлял такие деликатесы, не позвонила и не опередила его. Потом он купил большой запас льда, сходил к зеленщику за салатом и, наконец, с трепетом заказал бутылку Мозельвейна, За качество которого ручался Ламперт, хозяин бакалейной лавки на площади. После чая он отпустил Дженни, потому что чувствовал на себе любопытные взгляды ее юных очей. Когда она ушла, он принялся за работу. С любовной старательностью приготовил салат из Амара. Цинковое ведро, принесенное из чулана, наполнил льдом и поставил туда вино. Цветы причинили ему неожиданное затруднение, так как Дженни заперла шкаф под лестницей, где хранились все вазы, и спрятала ключ. Но Эндрю справился с этим затруднением, поставив часть роз в кувшин, а остальные — в стаканчик для зубной щетки из туалетного прибора Кристин. Это внесло даже некоторое разнообразие. Наконец, все приготовления были окончены — ужин, цветы, вино на льду — И он, сияя, осмотрел все в последний раз. После вечернего приема больных в половине десятого он помчался встречать Кристин на верхнюю станцию. Это было похоже на первое свидание, все было так ново, так изумительно. Он нежно вел Кристин на пир любви. Вечер был жаркий, тихий, луна сияла над ними. Эндрю забыл о сложных случаях нарушения основного обмена веществ. Он говорил Кристин, что хотел бы очутиться с ней в Провансе или в другом таком месте в большом замке над озером. Он называл ее своей чудесной милой девочкой. Он говорил, что вел себя по отношению к ней как грубое животное, но зато теперь на весь остаток жизни ляжет ей под ноги ковром, только не красным, так как она возражала против этого цвета. Еще многое он говорил ей, а к концу недели он уже требовал, чтобы она принесла ему ночные туфли. Наступил август, пыльный и знойный. Теоретическая подготовка закончилась, и Эндрю стал лицом к лицу перед необходимостью заняться лабораторной работой, главным образом по гистологии. Это казалось непреодолимой трудностью при тех условиях, в которых он находился — Кристины тут помогла. Она первая вспомнила о профессоре Челисе и его связи с Кардивским университетом. Когда Эндрю написал ему, Челис немедленно ответил, многословно выражая готовность использовать для него свои знакомства в отделе патологии. Он уверял, что Мэнсон очень понравится доктор Глинн Джонс, отличный малый. Заканчивал письмо Челис восторженным приветствием Кристин. — Этим я обязан тебе, Крис. Вот что значит иметь знакомство. А я чуть-чуть не увильнул от встречи с Челисом в тот вечер у Вонов. Этот попрыгун оказывается славный малый, но все же терпеть не могу просить чьих-либо услуг. И потом, чего это он вздумал посылать тебе нежные приветы? В середине августа в Вейлвью появился старый красный мотоцикл, Низенькая машина до ужаса непрофессионального вида, которую в объявлении о продаже ее владелец назвал слишком даже быстрой. В жаркий летний месяц Эндрю мог выкраить для своих личных нужд три дневных часа. И каждый день сразу после завтрака вниз по долине Кардифу, до которого было 30 миль, с шумом летела красная полоска мотоцикла. А около пяти часов та же красная полоска, но уже более пыльная, Мчалась обратно к Уэлвью. 60 миль по палящей жаре а в промежутке час работы над препаратами и образцами глин Джонса, когда руки, устанавливавшие микроскоп, часто дрожали после управления рулем. Все это за несколько недель очень утомило Эндрю. Для Кристин самым волнующим моментом всей безумной авантюры бывал его отъезд, сопровождавшийся треском мотоцикла, потом тревожное ожидание первого слабого шума, возвещавшего о его возвращении. Она все время боялась, как бы с Эндрю не случилось чего-нибудь дорогой, когда он несется на этой адской машине. Несмотря на вечную спешку, Эндрю иногда привозил ей из Кардифа землянику. Они оставляли ее к ужину после вечернего приема. За чаем же Эндрю сидел с красными глазами и пересохшим от пыли горлом, мрачно удивляясь, как у него не оборвались кишки от тряски и спрашивая себя, успеет ли он до амбулаторного приема сделать те два визита, куда его вызвали за время отсутствия. Но, наконец, наступил день последней поездки в Кардив. Глину Джонсу нечего было больше показывать. Эндрю знал уже на память каждый препарат. Оставалось только зарегистрироваться и внести крупную сумму за разрешение держать экзамен. 15 октября Эндрю один уехал в Лондон. Кристин проводила его на станцию. Теперь, когда событие было так близко, удивительное спокойствие сошло на Эндрю. Казалось, всего нетерпение, напряжение, почти истерические взрывы гнева давно позади и не вернуться. Мозг его был в каком-то отупении, ему казалось, что он ничего не помнит. Однако на следующий день, когда начались письменные испытания в терапевтическом институте, он принялся писать с какой-то слепой автоматичностью. Он писал, писал, ни разу не взглянув на часы, списывая страницу за страницей, пока голова у него не пошла кругом. Он снял номер в отеле-музеум, где они с Кристин останавливались во время их первой поездки в Лондон. Здесь было очень дешево но кормили скверно, и это окончательно испортило его и без того расстроенное пищеварение. Пришлось перейти на диету, состоявшую из одного только горячего молока с солодом. Стакан молока в кафе составлял его завтрак. Занятый только экзаменами, он жил как во сне. Ему и в голову не приходилось сходить куда-нибудь развлечься, он вряд ли замечал людей на улицах. Иногда, чтобы проветриться, он ездил куда-нибудь на верхней площадке омнибуса. После письменных испытаний начались практически и устные, а их Эндрю боялся больше всего. Экзаменовалось человек двадцать, все старшие его, и все люди солидные, уверенные в себе. Например, его соседник-то Гаррисон, с которым он раз-другой беседовал, был бакалавром хирургии Оксфордского университета, работал в амбулатории больницы Сент-Джонс и имел свой кабинет на Брукс-стрит. Сравнивая изысканные манеры Гаррисона и его внушительный вид человека, занимающего прочное положение, со своей провинциальной неуклюжестью, Эндрю чувствовал, что у него очень мало шансов произвести на экзаменаторов благоприятные впечатление Практические испытания в больнице Южного Лондона прошли, как ему казалось, довольно хорошо. Ему достался случай бронхоэктаза у мальчика лет 14, и, так как он долго занимался легочными болезнями, то счел это удачей. Он сознавал, что написал хороший отчет. Но когда дошло до устных экзаменов, счастье, казалось, круто изменило ему. Устные экзамены в терапевтическом институте имели свои особенности. Два дня подряд каждого кандидата по очереди экзаменовали два разных экзаменатора. Если к концу первой сессии кандидат признавался неподходящим, ему вручалось вежливое письменное сообщение, что он может больше не являться. К своему ужасу эндрю увидел, что первым его будет экзаменовать человек, о котором Гаррисон говорил со страхом — доктор Морис Гэтсби. Гэтсби был щуплым и малорослым человеком с растрепанными черными усиками и маленькими противными глазками. Недавно избранный членом коллегии, он не обладал снисходительностью более старых экзаменаторов и как будто нарочно старался провалить тех, кто у него экзаменовался. Высоко подняв брови, он оглядел Эндрю и положил перед ним шесть препаратов. Пять из них Эндрю определил верно, а шестой не узнал. И Гэтсби сосредоточил свое внимание именно на этом шестом. В течение пяти минут он терзал Эндрю этим препаратом, который оказался яйцом какого-то малоизвестного африканского паразита. Потом вяло, безучастно отослал его к следующему экзаменатору, сэру Роберту Эбби. Эндрю встал и перешел через комнату, бледный, с громко стучавшим сердцем. Усталость и инертность, которые владели им в начале экзаменационной недели, исчезли. Ему до отчаяния хотелось выдержать экзамен. Но он был убежден, что Гэтсби срезал его. Он поднял глаза и увидел, что Роберт Эбби смотрит на него с дружелюбной полунасмешливой улыбкой. — Что такое с вами? — спросил Эбби неожиданно. — Ничего, сэр, — замялся Эндрю. — Я, кажется, плохо отвечал доктору Гэтсби, вот и все. Это не имеет значения. Просмотрите вот эти препараты. Потом скажите, что вы о них думаете. И Эбби ободряюще улыбнулся. Это был гладко выбритый краснолицый мужчина лет 65 с высоким лбом и насмешливо выдвинутой верхней губой. Эбби был теперь одним из наиболее известных в Европе врачей. В молодости же он знал нужду, и ему пришлось вести упорную борьбу, когда он, приехав в Лондон из родного лица и не имея ничего за душой, кроме доброго имени, которое заслужил у себя в провинции, натолкнулся в столице на предубеждение и вражду. Из-под тишка, поглядывая на Эндрю, он заметил его плохо шитый костюм, мягкий воротничок и сорочку, дешевый, неумело завязанный галстук, а главное — напряженно сосредоточенное, стремительное выражение его серьезного лица и вспомнил дни своей молодости. Сердце его инстинктивно протянулось навстречу этому, непохожему на других, кандидату, и, просмотрев лежавший перед ним лист, он с удовольствием убедился, что отметки Эндрю, в особенности последние за практическую работу, были выше среднего. Тем временем Эндрю, устремив глаза на поставленные перед ним стеклянные банки, кое-как с запинками давал объяснение относительно их содержимого. «Хорошо», — неожиданно прервал его Эбби. Он взял в руки один из препаратов — аневризм, восходящие аорты, и стал дружеским тоном спрашивать о нем Эндрю. Его вопросы сначала простые, постепенно захватывали все более широкую область, пока в конце концов не коснулись новейшего специфического лечения путем прививки малярии. Эндрю, ободренный доброжелательным обращением с ним Эбби, развернулся и отвечал хорошо — Наконец, Эбби сказал, ставя обратно банку. А известно вам что-нибудь об истории о невризма? Амброс паре. Начал Эндрю, и Эбби уже было одобрительно закивал. Амброс паре считается первым, открывшим эту болезнь. Лицо Эбби выразило удивление Почему считается, доктор Мэнсон? Паре действительно открыла невризм. Эндрю покраснел, потом побледнел, но, очертя голову, ринулся в спор. — Да, сэр, так говорят учебники. Вы найдете это в каждой книге. Я сам видел это в шести, нарочно почитал. Он торопливо перевел дух. Но мне случилось читать Цельса, когда я повторял латынь, и я встретил у него слово «Анеуризмус». Цельс знал о существовании такого явления и описал его подробно, а это было за 13 столетий до амброаза Паре. Последовала пауза. Эндрю поднял глаза, ожидая добродушной иронической реплики, но Эбби смотрел на него со странным выражением. «Доктор Мэнсон», — наконец сказал он, — «вы... Первый человек в этом экзаменационном зале, от которого я услышал нечто нешаблонное, верное и новое для меня. — Поздравляю вас. Эндрю снова густо покраснел. — Скажите мне еще одно, просто чтобы удовлетворить мое личное любопытство, — продолжил Эбби. — Что является вашим принципом, так сказать, — основным правилом, которым вы руководствуетесь в своей профессиональной практике. Наступило молчание, во время которого Эндрю сильно размышлял. Наконец, чувствуя, что этим молчанием он портит благоприятное впечатление, которое произвел, он несвязно пробормотал. «Я думаю... Я думаю... Я всегда твержу себе ничего не считать аксиомой». — Благодарю вас, доктор Мэнсон. Когда Эндрю вышел, Эбби потянулся за пером. Он чувствовал себя снова молодым и в подозрительно-сентиментальном настроении. Он думал, скажи он мне, что стремится исцелять людей, помогать страждущему человечеству. Я бы провалил его уже просто, чтобы отомстить за свое разочарование». Как бы там ни было, Эбби поставил неслыханно высокую отметку «100» против имени Эндрю Мэнсона. Разумеется, если бы он мог, поставив отметку «сбежать», как он красноречиво размышлял про себя, эта цифра была бы удвоена. Несколько минут спустя Эндрю сошел вниз вместе с остальными кандидатами. Внизу у лестницы стоял швейцар в ливрее с пачкой конвертов в руках. Когда кандидаты проходили мимо, он вручал каждому конверт с его именем. Гаррисон, шедший перед Эндрю, торопливо вскрыл свой. Он изменился в лице и сказал быстро. «Оказывается, я завтра могу не являться». Затем, с вымоченной улыбкой, «А вы как?» У Эндрю дрожали пальцы. Он едва мог прочитать бумажку. Ошеломленный, он слышал, как Гаррисон его поздравляет. Значит, у него еще есть надежда. Он пошел в кафе и выпил молока с солодом. Нервы его были сильно взвинчены, он твердил про себя. «Если я теперь после всего не выдержу экзаменов, я... я брошусь под автобус». Прошел еще один мучительный день. Осталось меньше половины экзаменующихся и поговаривали, что из этих оставшихся добрая половина будет провалена. Эндрю понятия не имел, какие у него отметки, хорошие или плохие. Он знал одно — у него невыносимо болит голова, ноги ледяные, а внутри — пустота. Наконец... Все закончилось. В четыре часа Эндрю вышел из гардероба, измученный, расстроенный, надевая на ходу пальто. А вдруг он увидел Эбби, стоявшего перед большим камином в вестибюле. Он хотел пройти мимо, но Эбби почему-то протянул ему руку, улыбнулся и заговорил с ним, сказав... сказав, что он выдержал экзамены. «О, Боже!» «О, Боже, так значит победа! Он добился своего!» Он сразу ожил, чудесным образом ожил, головную боль как рукой сняла, вся усталость была забыта. Он мчался к ближайшему почтовому отделению, а сердце в нем пело, ликовало, как безумное. Выдержал, победил, он, пришедший сюда не из вест-энда, из... Поселка шахтеров в далекой глуши. Его подхватила бурная волна восторга. Значит, не напрасны были долгие ночи, сумасшедшая скачка в Кардив, изнурительные часы зубрёжки. Он летел, как пуля, продираясь сквозь толпу, лавируя между колесами такси и автобусов. Глаза его сияли. Он мчался телеграфировать Кристин о чуде.